Она нам также говорит, что мы, как дети Божии, являемся и наследниками, и сонаследниками Христа, что будет новое небо и новая земля, где Господь будет среди своих. И это чрезвычайно прекрасно. Но люди недовольствуются тем, что говорит им Господь. Они хотят знать больше. И если Бог не удовлетворяет их любопытство и желание, они пробуют обходные пути, чтобы узнать тайны будущего.